Глава третья. Насколько понимаю, наш генетический код это и есть квантовый код позиции протона, что может туннелировать, или говоря по-простому, перескакивать с одной позиции на другую. Протоны постоянно готовы к переходу в суперпозицию, что у них непрерывно и быстро, так что мутации в нашей генетике идут постоянно, хотя почти все в холостую. Но Алкома, похоже, взяла этот процесс под контроль. Этим только и можно объяснить, что нечто во мне избавляется от возрастных б о л я ч е к Более того, старческий возраст как будто пошел в с п я т ь что невозможно, если не перестроить нашу ДНК. Это прекрасно. Я оптимист, но битый оптимист, потому такое внезапное и немотивированное счастье пугает тоже. Рядом со счастьем, как поется в песне, всегда ходит беда, а беда в беде не то, что беда, а что не ходит одна. Так что да, в зеркало посматриваю с радостной тревогой. Жизненный опыт научил, что за все хорошее надо платить, а кто знает, что за плата потребуется. Хотя часть платы то, что вожжи из моих рук ускользают, будто смазанные женским гелем для увлажнения кожи. И власть все увереннее берет Алкома, и пока ни к чему не придерешься, действует в наших интересах, в соответствии с нашими желаниями. Сегодня Горпина с двумя аккумуляторами в руках так спешила к машинному залу, что чуть не подпрыгивала на бегу. Но увидела меня в коридоре, остановилась, будто ударила со ь стенку. Здравствуй, сказал я вежливо. Что-то случилось? Сергей Антонович, сказала она быстро, быстро от спешки едва не проглатывая слова. Можно вопрос? Я поморщился. Зачем такие прошловековые прелюдии? Просто спрашивай. Она понизила голос, даже украдкой посмотрела по сторонам. Каким кремом пользуетесь или тейпами? Ты чего? переспросил я шалело. Откуда такие дикие идеи? По молодели как-то весь, объяснила она, виновата. И морщин почти не осталось. Я про мелкие, глубокие только украшают. И цвет лица, даже спина, как у прусского генерала, уже все замечают. А блондинка на иголках вся, но спросить не решается, нам бы тоже. Работа, ответил я важно, много р а б о т а ю А кто работает, тому бог дает. Она взглянула с укором. У вас какой-то протестантский бог. А наш православный говорит, что работа не волк. Скоро, пообещал я, скоро и у вас спины будут ровными. А сиськи крупнее, обещаю. Она быстро опустила взгляд на свою грудь, тут же посмотрела на меня смеющимися глазами. У меня как бы вполне, но помолодеть годков на десяток не отказалось бы. Еще как бы не отказалась. Все будет. повторил я твердо беги а то аккумуляторы сядут она послушно умчалась я замедлил шаг поглядывая на стену где в блестящей поверхности отражается мой силуэт в самом деле даже горбатая спина выпрямляется и шаг вроде бы шире и увереннее тоже хорошие признаки может быть Алкома уловила что раз я создал себе м о л о ж а в о г о аватара то это мое желание таким быть, поэтому осторожно меняет мой организм к такой норме. Едва закрыл за собой дверь в кабинет, сказал быстро: "Алиса, включи байму". Ее голос прозвучал мягко и м у р л ы к а ю щ е "Какую?" Я буркнул сердито: "Брось свои шуточки. Существует только н а ш е а все остальное прошлый век". "Слушаю, босс", ответила она смиренно. Пока на экране м е р к а ю т заставки, вступительный ролик, нафиг, умастился в кресле поудобнее, валик под поясницу, второй под шею, ладонь на мышке, и когда в ы с в е т и л с я радостно золотой с пурпуром лес, я шагнул из-под р о с к о ш н о г о дуба, где в прошлый раз оставил а в а т а р а и с чувством свободы и облегчения огляделся. Как же здорово и как здесь хорошо! Надеюсь, так себя почувствует каждый, кто зайдет в байму. э т о и массовость игроков, и добавочные инвестиции, и повышение рейтинга за счет пальцев вверх. В байме только Лысенко. Надо бы навестить. Еще двое из нашей команды тусят в труднодоступных локациях. Явно просматривают, что создала Алкома. Она еще и художник-дизайнер. Вон еще одна помигивающая точка ползет за соседним хребтом и широкой рекой. Я присмотрелся. Сердце довольно тукнуло и вроде бы застучало чаще. Приятно, пробормотал я. Посмотрим. Через х р е б е т перебираться часы да идти с неимоверными трудностями. Я воспользовался приемом, который называется телепортацией. Будет введен, если будет в самом конце для высшего левла, когда освоит все остальные виды маунтов, от ослика и до боевых носорогов. она испуганно оглянулась, когда я возник за спиной, но когда узнала, радостно охнула. Ой, как ты! Ветром, наверное, предположил я. Она посмотрела по сторонам. А здесь ветер бывает? Надо у ч е с т ь мелькнула мысль. Что-то о ветре забывают все. А вслух сказал бодро: Конечно, просто сейчас без ветря и мухи с комарами будут. Где-то научился подкрадываться так стелсно. «В высшей в школе боевых искусств, ответил я скромно. Правда, не в этой байме. Как ты? Она кивнула в сторону дорожки, что выводит из леса на зеленый простор. Если хочешь, пойдем вместе. У меня мало времени. Обеденный перерыв никогда не бывает длинным. о г О, сказал я невольно. Вот на что ты его тратишь. Здесь здорово, сообщила она. Мне хорошо. ни на какие курорты не поеду, здесь отдых лучше. Некоторое время бежали молча. Деревья послушно уступают дорогу, а когда на встречу выскочила опушка, замедлили шаг. Она все чаще поглядывает на меня и с коса, во взгляде интерес, вдруг поинтересовалась. Хочешь, с к а ж у о чем думаешь? Я ответил с понятной настороженностью. Ну, скажи. б о т я или не б о т сказала она с веселым вызовом. Я как не держал себя в руках, но все же чуточку смешался, спросил с неловкостью: почему так решила? Я тоже, сообщила она, смотрю на тебя и думаю, боты или нет? Вроде бы нет, как ты сказал, но кое-какие моменты очень даже намекивают. Я смутился, постарался ответить шутливо: все мы в чем-то либо боты, либо что-то еще забавнее. Говорим и делаем то, что положено, а не то, что хочется нашим к и с т е п е р а м натурам. Это называется воспитанием и хорошими манерами или приличиями. Не помню. А что? Человек должен быть свиньей, чтобы быть человеком? Она засмеялась. Интересная формулировка. Увы, напомнил я. Когда говорят, что ничто человеческое не чуждо. имеет в виду как раз животные порывы, а не желание заняться высшей математикой. Ее взгляд посерьезнел. Спросила все еще шутливо, но с серьезной ноткой в голосе. Чувствуется обида за математику. Неспроста. Я математик, признался я, в основе. И вообще обожаю точные науки. Дают стабильность, уверенность и предсказуемость в сумасшедшем мире гуманитариев. Еще н и один математик не начал войны. И затевают те, кому ничто человеческое, как они говорят, не чуждо. Хотя какое оно человеческое? Сказала она легким голосом. Ты прав? Вообще-то и человеческое. Человек еще та, свинья, волк, гиена и нечто похуже. Ну как-то же к а р а б к а е м с я к зениту сингулярности. к а р а б к а е м с я согласился я и невольно вздрогнул. Вот-вот вообще полетим. Страшновато. Свиньи не летают, а мы, как ты сказала, не по женски верно. Еще те хищные кистеперые. Нам только в сингулярность. Но тогда лишимся все этой красоты. Я повел рукой, захватывая половину мира. Она посерьезнела. Я про сингулярность от ваших услышала. Все теперь думаю. А что будет с нами? Это не термоядерная война, которой можно избежать. Сингулярности не избежать, если верить вашим. Они парни головастые, знают, о чем бяшут. Я вздохнул, зябко повел плечами. Просто не думай, здесь так хорошо. Вон там деревня, да? Какая деревня? Возразила она. Уже село, да еще какое. Я только что прошла там, пообщалась. Я поинтересовался. И как там МПСы? Она улыбнулась во весь рот. Уже не совсем тупые. А что? спросил я. Раньше было иначе? Она засмеялась. Всего неделю еще, совсем как чурки. Ничего не знали, ничего не умели. А сейчас уже и поговорить могут как люди. Про огороды знают. А кто-то собирается коровок завести. Это уровень, согласился я. Коровки. <гум> Это уже животноводство. Это же хорошо, но слишком быстро, определил я. Эта инфляция несется галопом, а люди не должны. Она красиво рассмеялась, на щеках появились у м и л ь н ы е ямочки. Люди? в с е о ч е л о в е ч и в а е м согласился я с некоторой неловкостью. Эгоистично, но вообще это верно. Человек высшая форма, значится, все подтягиваем к себе. Хотя сами кое в чем уже опускаемся. Но возвращаясь к нашим баранам, здесь социальный прогресс чуточку притормозим. Пока эта эпоха побудет во власти охотников и собирателей. Я и говорил, ответила она. Село, а не деревня. Сегодняшние от вчерашних как небо от земли. Я думал, это хорошо. х о р о ш о но неправильно, пояснил я. Нельзя из феодализма в коммунизм, а из первобытнообщинного в сингулярность. А это возможно? Ну это я так ответил я смешиваю виртуал и наш реал. Это и ты мы из нашего первобытного прямо в новую эпоху. в Зглянула с недоумением. Я улыбнулся. Не буду же рассказывать работнице склада чипов, что в десятке н е и уже пробуют соединение мозга с интернетом. и облачными хранилищами на постоянной основе. Когда станет массовым, даже дураки смогут цитировать Канта в подлиннике. Хотя, конечно, дураками останутся, но все-таки образованные дураки лучше пещерных, что смотрят МММ, к у л и н а р н о е шоу и футболы. Сможем? Согласилась она неожиданно. Я взглянул с недоумением. Она светло улыбнулась, сдвинулась с места. а потом легко и быстро перешла на бег Я надал, чувствуя, как это здорово, когда бежишь без усилий, не чувствуешь веса тела. Любой а т л е т рано или поздно выдыхается, а здесь можно вообще задать себе скорость света и ничего, лишь балком успевала обсчитывать. Она успевает, успевает, даже страшновато, как много успевает.